Виктор, ты там как? Живой еще? Или тебя уже эта чёртова кукла распотрошить успела? Появившийся в дверях моего кабинета поручик бедов отвлек меня от чтения. На лице сыщика, обычно несущем тяжелую печать двух войн и четырех браков, сейчас считался жгучий интерес. «Лучше бы и вправду распотрошила». Я с раздражением отложил толстые машинописные тетради с инструкциями, что шли комплектом кориадни. Чувствую себя так, будто опять в духовно-механическое училище попал. Поручик только присвистнул, глядя на бумаги, испещренные решетками логических схем, и, без приглашения упав на стул, принялся рассматривать то сидящую в углу кабинета машину, То миловую черту в двух метрах от нее, которую я попытался обозначить безопасную зону. Рядно не двигалась. Раскачиваясь на стуле, поручик поднял свой длинноствольный револьвер, делая вид, что целится в механизм. Но это, к разочарованию Бедова, не вызвало арядной никакой реакции право, какая скука. И такими египетскими стуканами они думают нас заменить. Эх, сия вещица явно не стоила моей опасной ретирады с дежурства. «Бедов, ты давай поаккуратней, не пальни случайно, а то ты за разбитый локомобиль расплатиться до сих пор не можешь. А рядно, думаю, как полкорвет стоит, не меньше». «Да ладно тебе, спишем на самооборону, если что». Поручик хмыкнул, но дурачиться все ж перестал, и револьвер опустил. Ладно, ну так что она делать умеет? Да кто знает-то? Сам же видишь, инструкции сперва надо все вычитать. Господи, всему тебя учить. Брось свои бумажки. Эй, кукла механическая! Ты что умеешь? Машина повернула голову к поручику И я осознал, что это было ее первое движение с того момента, как я приказал ей сесть в углу. Вычислительные механизмы в ее голове громко защелкали, застрекотали железными кузнечками. Сощурив глаза, рядно смотрела на бедова. Шли секунды. Машина молчала, оставаясь в той же позе. Бедов недоуменно поднял бровь. Молчание длилось. Длилось уже почти минуту, и, наконец, когда я уже решил проверить механизм, рядно со щелчком улыбнулась и распрямилась на стуле. Судя по результатам анализа, я умею все то же, что умеете вы, господин Бедов, только, естественно, делаю это гораздо лучше и быстрее, что, однако, связано более не с совершенством моих механизмов, а с вашими. «Весьма посредственными данными». Я изо всех сил закашлялся, явно понимая, что в случае смешка бедов напомнит мне про выплату давишнего карточного долга. Поручик же резко выпрямился на стуле, к его щекам прилила краска. «Надеюсь, в таком случае...» Твоих выдающихся данных хватит, чтобы понять, что твой шанс пройти испытание в нашем отделении сейчас очень сильно понизился. Господин Бедов, учитывая, что вам понадобится от 60 до 90 минут, чтобы осознать, что в данный момент вы пытаетесь завязать вражду с запрограммированным автоматом, я оглашу этот факт вслух сейчас в целях экономии вашего маломощного вычислительного ресурса. Я не выдержал и прыснул. Грохнув стулом, взбешенный поручик вышел прочь на прощание, напомнив занести 70 рублей, проигранные мной в преферанс.